Итак, по дорожке сада на встречу Алисе шла настоящая чёрная королева. Пойду-ка я ей навстречу. встретиться А ты здесь откуда? И куда этот ты спешишь? Смотри мне в глаза, отвечай вежливо и не верти пальцами. Ну вот. Теперь отвечай. И не забывай прибавлять ваше величество. Я просто хотела взглянуть на сад. Ваше величество. Разве это сад? Видала я такие сады. Рядом с которыми это просто заброшенный пустырь. А ещё я хотела подняться на вершину холма. Разве это холм? Видала я такие холмы. Рядом с которыми это просто равнина? Ну нет, холм никак не может быть равниной. Это уж совсем чепуха. Разве это чепуха? Слыхала я такую чепуху. Рядом с которой это? Разумно, как толковый словарь. По-моему, зеркалье страшно похоже на шахматную доску. А вот и фигуры. Ой-ой-ой-ой-ой, как интересно. А мне бы мне бы хотелось, чтобы меня приняли в эту игру, ну, хотя бы хотя бы пешкой. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой. Это легко можно устроить. Становись белой королевской пешкой. Ты сейчас стоишь на второй линии. Доберёшься до восьмой, станешь королевой. Пешка, как ты знаешь, первым ходом может прыгнуть через клетку Так что третью клетку ты проскочишь на всех парах на паровозе На четвертой ты встретишь тро-ля-ля и тро-ля-ля Пятая клетка залита водой В шестой расположился шалтай-болтай Но ты молчишь Разве я должна что-то сказать? Тебе бы следовало поблагодарить меня за любезные пояснения. Ну что ж, предположим, ты так и сделала. Значит, седьмая клетка вся заросла лесом. Но рыцарь на коне проведёт тебя через него. Ну, а на восьмой или ни мы встретимся как равные. Ты станешь королевой. И мы устроим по этому случаю пир. Быстрее! Быстрее! Далеко, далеко ещё, а? Ну, ещё, а уже! Мы пробежали мимо минуту назад! Быстрее! А теперь ты можешь отдохнуть! Что это? Мы так и остались под этим деревом? Ну, конечно! А ты чего хотела? У нас, когда долго бежишь, непременно попадаешь в другое место! Ха-ха-ха! Какая отсталая страна! Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее. Побежали? Ах, мне и здесь хорошо только пить очень хочется. Этому горе не трудно помочь. Хочешь сухарик? Алиса подумала, что отказываться будет невежливо. Хотя сухарь был страшно сухой, я на чуть не подавилась. Пока ты утоляешь жажду, я тебя покину. Не сутулься, носки врозь и помни, кто ты такая. Прощай. Ой, кто это там? Вьются словно пчелиный рой. Конечно, это были не пчёлы. По правде говоря, это были слоны. Причем Алиса очень скоро убедилась. У нее прямо дух захватило от этого открытия. Вот <связь> Это будет смешно, когда меня спросят дома, как мне здесь понравилось, а я скажу. <связь> очень приятная была прогулка, только было жарко, и слоны ко мне так и липли. Тут Алиса вспомнила, что она пешка и ей нужно ходить. лажных билеты. А где твой билет, девочка? Не задерживай его, девочка. Ты знаешь, сколько стоит его время? 1000 фунтов одна минута. К сожалению, у меня нет билетов. Там, где я села, не было кассы. Не было места для кассы. Знаешь, сколько стоит там земля? 3000 фунтов один тюлень. Надо было купить билет у машиниста. Мушина нека, который ведёт паровоз. Знаешь, сколько стоит дым от паровоза? 1000 фунтов одно колечко. Лучше мне промолчать. И к величайшему удивлению Алисы все хором подумали: «Лучше промолчи, знай, сколько стоит разговор! Тысячу фунтов одно слово!» Надеюсь, вы понимаете, что значит «думать хором». Потому что мне, по правде говоря, это не ясно. <смех> И вообще, вообще ты едешь не в ту сторону. ЗВОНОК В ДВЕРЬ тиле. А это, наверное. Пау, папочка. Но тут Алиса вспомнила, что она уже на четвёртой линии, и ей пора идти дальше. Вот вы говорите. Живется, как в сказке Ну, сами судите, легко ли в ней жить Когда в этой сказке Нельзя без опаски Из-за неясности И непонятностей И неизвестности И неприятностей Ой, как это все сложно, но в этом-то и прелесть Нельзя без опаски Ни шаг уступить Смешные и странные Сказки-порядки Здесь все по-другому Всё как-то не так, куда не заглянешь, сплошные загадки. Куда не посмотришь, ну куда не посмотришь, сплошной кавардак.